Несмотря на краткость и отрывочность ее рассказа, он чувствовал, как много здесь кроется трагических переживаний. «Бедные ребятки!» «Я всегда об этом жалела», — неожиданно сказала Джун. «Ирен должна была бы пойти на это. Только... только они не были бы счастливы. Флёр — большая эгоистка. Вероятно, Ирен... Выняла это? Майкл попробовал возмутиться. Да, сказала Джун, вы хороший человек, я знаю. Вы слишком хороши для нее. Неправда, резко сказал Майкл. Нет, правда. Она неплохая, но очень эгоистична. Не забывайте, пожалуйста, сядьте. Не обижайтесь на мои слова. Я просто, знаете ли, говорю правду. Конечно, все это было очень тяжело. Сомс и мой отец были двоюродные братья, а дети были отчаянно влюблены. И снова от ее фигурки на Майкла повеяло глубоким и первобытным чувством, и в нем самом проснулось что-то глубокое и первобытное. «Грустно», — сказал он. «Не знаю», — быстро подхватила Джун, — «не знаю». Может быть, все вышло к лучшему. Ведь вы счастливы?» Как под дулом револьвера он встал на вытяжку и отрапортовал «Я-то да, но она». Серебристо-зеленая фигурка выпрямилась. Джун схватила его за руку и сжала ее. В этом движении была ужасающая искренность. И Майкла это тронуло. Ведь он видел ее до сих пор всего два раза. Как бы там ни было, Джон женат. Какая у него жена? Внешность прелестная, кажется, очень милая. Американка, глубокомысленно изрекла Джун, а Флер наполовину француженка. Я рада, что у вас есть сын. Майкл в жизни не встречал человека, чьи слова, сказанные без всякого умысла, вселяли бы в него такую тревогу. «Почему она рада, что у него сын, потому что это страховка? От чего? «Ну, — пробормотал он, — очень рад, что я, наконец, узнал, в чем дело. Напрасно вам раньше не сказали. Впрочем, вы и сейчас ничего не знаете». Нельзя понять, что такое семейный раз, чувства, если сам их не пережил. Я-то понимаю.